Глава 23. Наставник, а правда, что весь совет, во главе сведующий, поедет на праздник Васирит? Хитро прищурившись, спросил Дик. Правда, подтвердил Райан, не отрываясь от бумаг. Он позвал ученика для серьезного разговора, но курьер как раз привез свежую сводку из столицы и беседу пришлось отложить. Какое-то время мальчишка терпеливо ждал, а потом юношеская непоседливость взяла вверх над робостью перед наставником, и он начал задавать вопросы. «А правда, что от других кланов поедут двое-трое, а вы можете взять столько людей, сколько захотите?» Райан подозрительно взглянул на ученика. «Когда и как этот Проныра?» Успел узнать о решениях последнего совета. Дик смотрел на наставника невинными глазами, всем своим видом демонстрируя живейший интерес. «Правда», — наконец ответил он, решив не отвлекаться и отложить выяснение деталей. «Мэтр Райн, возьмите меня с собой, пожалуйста. Я в столице никогда, никогда не был». «Говорят». Там будут все знатные дома империи, и все темные и светлые кланы. И бал будет, и фейерверк, и праздник всю ночь. Мальчишка умоляюще смотрел на наставника. Я мог бы сделать что-нибудь полезное, как-нибудь вам помочь. Вдруг я даже смогу добыть какую-нибудь важную информацию. У меня стали очень хорошо получаться следящие плетения. Мэтр хвалил меня на прошлом занятии и даже сказал, что, может быть, примет экзамен по своему предмету досрочно. Привел он весомый довод. — В самом деле? — приподнял брови Райан. — Боюсь, мэтр Марр не позволит. Он на днях опять жаловался, что у тебя беда с дисциплиной и куча выговоров. Дик паник. Более того, он рассказал мне одну очень странную историю. Райан окончательно оторвался от бумаг и теперь внимательно смотрел на Дика. Он рассказал, что Гордона, ученика мэтра Эрика, недавно кто-то так качественно приложил зарядом негатива, что бедняга даже потерял сознание. В результате Гордон провалялся в отключке, в ученическом туалете достаточно долго для того, чтобы впитавшиеся в него туалетные запахи стало очень трудно отмыть. А следы источника, который питал заряд, напротив, почти невозможно отследить. Поэтому кто это сделал, до сих пор неизвестно. Как ты понимаешь, мэтр Эрик был очень зол и попросил мэтра Мара «Найти и хорошенько наказать виновного!» Дик заметно напрягся. «Но ведь никто не знает, кто это сделал!» «Да, это так, но твоя однокурсница Лизи Гвард слышала накануне, как вы с Гордоном обменивались любезностями, так рьяно, что от перехода от слов к делу вас спасло только появление преподавателя». Она не применула рассказать об этом Мэтру Мару. Поэтому он подозревает, что без твоего участия не обошлось. Но у него нет доказательств. Лизи просто бесится на меня -за вот и за Вот имели всякий вздор. Она с чего-то решила, что мы с ней встречались. А потом я встретил другую и ее бросил. Девчачьи бредни. Райан усмехнулся. А это не так? Дик фыркнул. «Да не встречался я с ней. Она симпатичная, но страшная зануда. Так проводил пару раз. Вот она и напридумывала себе не вещь что. Записки там глупые стала мне писать и всякое такое. Ах, Дик, Дик, опасно злить женщину, даже маленькую, даже зануду, особенно влюбленную. «Кажется, она решила на тебе как следует отыграться. Но, я думаю, не на того напала. Ты ведь при сбрасывании заряда точку выхода энергоканала не забыл исказить?» «А то!» — самодовольно улыбнулся Дик и вдруг понял, что проболтался. «То есть я хотел сказать, что я, конечно, знаю, что именно так надо поступать, если не хочешь, чтобы отследили твой источник». Попытался выкрутиться мальчишка, но, встретившись взглядом с Райном, понял, что это бесполезно. «Собственно, это как раз та причина, по которой я позвал тебя сюда». Дик сник окончательно. «Простите, наставник», — едва слышно произнес он. «Сожалеешь о том, что сделал?» «Нет». Дик взглянул на Райна упрямо и твердо. «Гордон получил по заслугам». «Сожалею, что не сумел все сделать так, чтобы остаться вне подозрений. «Сожалею, что пытался вам лгать. «Сожалею, что снова подвел вас». Райан посерьезнил. «Гордон — такой же адепт Академии Темного Начала, как и ты. «Ментальные поединки между учащимися строжайше запрещены. «Ты не в первый раз нарушаешь это правило. «Ты подверг жизнь другого адепта опасности». — По правилам Академии ректор имеет полное право тебя исключить. Глаза дико расширились от ужаса. — Нет, я прошу вас, только не это. Он не может так со мной поступить. Есть же другие наказания. Я готов вытерпеть все, что угодно, только не это. Голос паренька задрожал от сдерживаемых слез. — Это несправедливо. А постоянно нарушать Кодекс Академии справедливо? «Наставник, выслушайте меня!» Мальчишка заговорил торопливо и горячо. «Пожалуйста, я знаю, что виноват. Но я сделал это не по собственной прихоти. На этот раз у меня просто не было выхода». «Ну, рассказывай», — скептически посмотрел на ученика Райан. Все получилось случайно. Я вышел с занятия в туалет и уже собирался возвращаться, как вдруг услышал рядом в соседней кабинке чьи-то голоса. Я прислушался и понял, что наткнулся на Гордона. Он как раз обсуждал с другом, как вечером они подкараулят меня в коридоре, свяжут, чтобы не дергался, оттащат в кладовку и там отметелят. Я постоял немного, послушал подробности и уже собирался потихоньку выбраться оттуда, но дверца кабинки скрипнула, и они меня заметили. Им явно не понравилось, что теперь я в курсе их плана. Они ведь сразу поняли, что я все слышал. Их было двое. И Гордон загородил дверь, чтобы я не смог убежать. Они бы отметелили меня прямо там, не дожидаясь вечера. Думать было некогда. Я просто ударил зарядами негатива по обоим сразу. Они отключились. Но я понимал, что начни я рассказывать, как все было. И никто мне не поверит. Говорить-то они могли что угодно, но сделать ничего не успели, и получается, что я напал первым. Тогда я решил попробовать стереть им память. У райны в буквальном смысле отвисла челюсть. Что ты решил сделать? Ну, провести зачистку нескольких последних секторов, чтобы они забыли все с момента моего появления в туалете». Мы этого еще не проходили, но я случайно наткнулся на объяснение этой техники в учебнике по управлению сознанием для пятого курса. И у меня получилось. Учитель!» — я начал с его дружка. «Было очень трудно работать с воспоминаниями. Получается, что все тесно связано между собой. И иногда, удалив один сектор, я рушил сразу еще несколько» потому что они как будто не могут существовать друг без друга, и тогда все приходилось восстанавливать. Я промучился долго, но в конце концов справился и привел его в чувство. Он встал, потоптался немного, ничего не заметил и ушел. Потом я занялся Гордоном, но закончить не успел, потому что в уборную очень не вовремя припёрся фарад. Мне пришлось его аккуратно выпроводить, и самому выйти вместе с ним, чтобы он не заметил тело. Ну, а потом в коридоре нас поймал мэтр Ремус, и пришлось идти на семинар. Вернуться, чтобы все доделать, я не мог. А потом было поздно, его нашли. То есть против тебя было двое одаренных? Ты сначала одновременно, ментально вырубил обоих а потом успешно опробовал на них, на практике, теорию, вычитанную в учебнике пятого курса?» Странным голосом уточнил Райан. Паренек кивнул, не поднимая глаз с пола. «На эти научные изыскания ты потратил, наверное, не меньше часа?» Снова кивок. «И когда ты уходил, Гордон все еще оставался без сознания?» «Да, наставник». Понуро ответил Дик. Но его жизни ничто не угрожало. Я энергоемкость заряда проверил и все рассчитал. Если бы его не нашли, он уже через 15 минут пришел бы в себя сам. А не говорит он, кто это сделал. Видимо, потому что я все-таки успел частично повредить ему память, и теперь у него каша в голове. Рай ошеломленно молчал. Нет, определенно. Парнишка далеко пойдет. Сначала вырубить сразу двоих одним ударом. Откуда у него в гемме энергии-то столько взялось? Ищущий потянулся и коснулся сканирующим щупом камня на шее Дика. Ну, так и есть. Его амулет сделал качественный скачок и сейчас напоминал по ёмкости камни выпускного курса. Ищущий мысленно присвистнул. Интересно, не страх ли и предельная концентрация силы для удара послужили катализатором этого скачка? Но даже если и так, по всем закономерностям он после такого сам должен был в обморок грохнуться. Так нет же, выдержал. Мало того, его еще и угораздило в память к двоим сокурсникам успешно влезть. Если подробности узнает Эрик, скандал будет знатный, и мальчишки действительно не поздоровится. Пожалуй, придется замять это дело и в очередной раз прикрыть бедового ученика. Хотя бы потому, что работа с трансформацией сознания одаренного вообще дается не каждому Тану. А тут с этим справляется малолетний недоучка. «Нет, ну надо же, какой талантливый негодник!» Дик воспринял отсутствие дальнейших вопросов по-своему. «Наставник, прошу вас, не выдавайте меня Мэтру Мару. Наказать меня вы ведь можете и сами, как пожелаете. А он меня точно отчислит. А я этого не переживу. Пусть лучше сразу убьет! Мрачно произнес он. «Хорошо». Медленно цыдя слова, после долгого молчания проговорил Райан. «Учитывая, что ты подвергся нападению и вынужден был защищаться, я ничего не скажу мэтру Мару. Пока!» Дик просиял. «Спасибо, учитель! Вы самый лучший!» Я исправлюсь. Я до конца триместра больше не получу ни одного выговора. Я буду очень стараться. — Но, — продолжил Райан, — во-первых, ты сейчас подробно расскажешь и покажешь мне плетения, которыми тогда пользовался. — Да, наставник, конечно. — Во-вторых, сегодняшнего дня... Каждодневное посещение зала рукопашного боя является для тебя обязательным. В конце триместра я лично проверю, чему ты научился, и предупреждаю, щадить не буду. Мой ученик должен быть в состоянии справиться с двумя противниками, не используя гемму». Дик со вздохом склонил голову в знак согласия одновременно он неосознанно потер ушиб на бедре, оставшийся после последнего урока в тренировочном зале парнишка посещал занятия по борьбе не слишком часто и охотно дик был выше большинства сокурсников, но мышечная масса видимо не поспевала за активным ростом и его физическая форма была далека от совершенства но возражать наставнику он не посмел и в третьих «В наказание за твой проступок» — Райн сделал паузу и дикзамер — «ты должен будешь выучить теорию структурного изменения энергетических носителей». Это материал пятого курса, но тебе ведь не впервой. Если же тебе удастся создать самостоятельно энергетический носитель с простым плетением, ну, например, искажающим внешность своего обладателя, пусть даже только в глазах обычных людей. Я даже возьму тебя на праздник в столицу». Это было, конечно, не очень честно по отношению к пареньку. Создать привязку плетения к носителю самостоятельно у Дика почти не было шансов. Но Райан и не собирался его брать на торжество. Это могло быть опасно для непоседливого пацана, постоянно влипающего в неприятности. Но упустить такую возможность простимулировать ученика, Райн просто не мог. Да, наставник, выдохнул Дик, радуясь, что так легко отделался. В его глазах вспыхнул азартный огонек. Кажется, он всерьез решил попытаться выполнить невыполнимую задачу.